Глава 29. Ася Майор Кушаков развел бурную деятельность. Странный коротышка в маске волка объявлен в розыск. Наблюдать за домом ключниковых прибывает машина с оперативниками. Но, на мое счастье, это никак не влияет на атмосферу. В доме у льва по-прежнему тихая пристань. Его родители не спешат возвращаться. И только бабушка София встречает нас с готовым ужином на столе. «Ммм, как вкусно пахнет!» — оживляется лев. «Бабуль, ты чудо!» София улыбается, рада, что трудилась не зря. Пока мы моем руки и переодеваемся к ужину, бабушка смотрит по телевизору в столовой какой-то сериал. Я спускаюсь в столовую первой. Не зря, говорят, мой дом — моя крепость. В этой уютной тишине я чувствую себя защищенной, пока нет родственников, которые так и не в курсе, что мы теперь живем вдвоем на втором этаже. А завтра утром поедем подавать заявление в ЗАГС. Я тут решила вспомнить любимые рецепты. Увидев меня, бабушка выключает телевизор и поднимается со своего места. «Нашла целую книгу. Тебе точно пригодится». Блюда, которые Лев любил в детстве, помечены яркими стикерами. В центре просторной столовой мне торжественно вручают местами потертую и весьма увесистую семейную кулинарную книгу. Ух ты, как неожиданно! Я смущенно улыбаюсь, и тревоги на время отходят на задний план. Заглядываю в книгу. Рецептов там достаточно. Чувствую, мне будет, чем заняться долгими зимними вечерами. Лев спускается за мной следом. Я чувствую, как к щекам приливает румянец. Как же ему идет светло-голубая майка Поло. Она так выгодно оттеняет цвет его глаз, что у меня захватывает дух. Он довольно втягивает носом ароматы из духовки и я понимаю, что бабушка София права. Мне придется освоить эту книгу, потому что путь к сердцу мужчины лежит, как ни крути, через вкусные блюда, которые он обожает. «Мясо в горшочках? мое любимое? Бабуль, ты чудо! Не стоило так напрягаться!» Он виновато посматривает на Софию. «Да что ты, Лёвушка! Мне это только в радость!» Отмахивается бабушка и раскладывает салфетки на стол. Вы как? Заявление уже подали. Лев притягивает меня к себе за талию. Посматривает на меня с нежностью. Завтра с утра поедем, сообщает бабушке. Можно, конечно, сделать все онлайн, но я боюсь, что мы не уложимся с датой до конца августа. А если и вправду не уложимся, я начинаю паниковать. Время-то горячее. Августу лучшее время для свадеб. А с не волнуйся. Я уже успел позвонить в отделение ЗАГСа, успокаивает меня лев. Они ждут нас завтра утром с документами. Серьезно, так можно было сделать, удивляюсь я. Четкой линии губ моего будущего мужа касается ироничная улыбка. Нельзя, конечно, но я им пригрозил прокурорской проверкой и они в одно мгновение выдали свободные даты. «Вот и хорошо», — кивает бабушка. «А то платье мое уже заждалось в шкафу. Боюсь, моль его побьет окончательно, если вы будете тянуть. Может, купим тебе новое платье?» Лев приподнимает бровь. «И еще чего? Я хочу быть в своем любимом!» Она возмущенно округляет глаза. Я понимающе улыбаюсь. Видимо, у Софии с этим платьем связаны какие-то теплые воспоминания, раз она хочет надеть его на нашу свадьбу. Пока бабушка хлопочет с горшочками, я верчусь вокруг. Нарезаю свежие помидоры и огурцы. Мясо в горшочках очень вкусное. А какой от него идет аромат! «Это все особая приправа», — охотно поясняет бабуля. «Кстати, я тут подумала, Левушка. «Давай-ка мы с тобой к нотариусу прокатимся, оформим на тебя дарственную на дом», — предлагает бабушка. «Чтобы уж наверняка, и никто оспорить мое решение не мог. А то знаю я этих ушлых. Отец твой сейчас из отпуска очередную любовь притащит, мать степки кусок урвать захочет. Ни к чему это». Мы переглядываемся. Я только отвожу взгляд. Не мое это дело чужое наследство делить. «Хорошо, бабуль, записывайся на прием, я тебя отвезу», — соглашается Лев. После ужина мы поднимаемся к себе. Лев висит на телефоне, решает рабочие вопросы. А я долго принимаю душ. Все размышляю о фразе «игра началась». Если игра началась, значит, надо быть начеку? Как же противно находиться в неведении? Мысли плавно перетекают к моему состоянию. Задержка никуда не делась. Это начинает меня напрягать, но я по-прежнему не готова поделиться с будущим мужем своей обеспокоенностью. Не до этого сейчас. Да и чем лев сможет мне помочь? Наоборот, станет нервничать еще сильнее. А где нервы, там, возможно, промашка. Когда я возвращаюсь в спальню, лев уже в постели. «Спокойной ночи!» — мягко произношу я, укладываясь рядом с ним. «Спокойной ночи!» — он тянется ко мне, целует меня в губы. Я закрываю глаза, но почему-то сон ко мне не идет. Лев поворачивается ко мне, рассеянно поглаживает меня по бедру, и его жест успокаивает. Ась! «У меня есть к тебе вопрос», — тихо шепчет он. «Какой?» — нехотя открываю глаза. Его прикосновения были такими приятными. «Я бы очень хотел, чтобы ты взяла мою фамилию. Конечно, возьму». Лев нависает надо мной, заглядывает мне в глаза. «Я рад, что ты так решила». «Это даже не обсуждается», — вспыхиваю я. «И я и наш ребенок будем ключниковыми». Лев на миг зависает. «Какой ребенок, Ась?» — сглатывает нервно. Жмурюсь. «Ну что я ляпнула?» «Никакой. Это я так, на будущее». Растерянно улыбаюсь, чувствуя, как пылают щеки. Но Лев сверлит меня пронзительным взглядом в полумраке. «Ася, а ты ничего от меня не скрываешь?» — тихо спрашивает он. Но от его вопроса у меня по спине пробегает холодок. Нет, просто у меня небольшой сбой, по-женски. Вот я и ляпнула глупость. Какой сбой? Задержка? Да три дня всего, отмахиваюсь я. Пожалуйста, перестань так на меня смотреть. Иногда так бывает. Организм привыкает к новому, вот и сбоит. Обещай, что скажешь мне первому, если это не сбой. В его глазах... Отражается целая гамма чувств. Он сжимает мои запястья с такой силой, что я чувствую боль. «Просто поцелуй меня, ладно?» Пытаясь освободиться от плена его рук, тихо шепчу я. Он склоняется ко мне, касается губами моих губ. Я утыкаюсь лицом ему в грудь, сворачиваюсь калачиком. «Мне хорошо, как никогда». Мы молчим. Но как много смысла в нашем молчании? Как много значат простые прикосновения? Один поцелуй, одно сцепление рук, и я каждой клеточкой тела осознаю, что Лев готов взять на себя ответственность не только за меня, но и за возможную новую жизнь, которая, предположительно, может быть у меня под сердцем. Потихоньку проваливаюсь в сон, приятный и сладкий. Когда я прижимаюсь к нему, мне ничего не страшно.